главва третье лововля друга в океане. Питер не сомневался, что ров приведет его к Фредерику. Единственное, что его беспокоило это сможет ли он найти его вовремя. Подобраться к воде было совсем несложно. а рангутанги так увлеклись избиением рабов, которые тоже ни о чем другом думать не могли, что ничего вокруг не замечали. Однако драконы вычислили его в считанные секунды. стоило Птеру подойти ближе, как морские твари тут же услышали его шаги. Со скоростью молнии два чудовища выпрыгнули из воды и бросились к мальчику, щелкая зубами. Несмотря на испуг Питер постарался замереть. Он знал, что любое резкое движение может привлечь других драконов, что в свою очередь непременно обрат на себя внимание стражников. Мальчик всем своим нутром надеялся, что железные поводки достаточно прочны. чтобы его план сработал ему придется дотронуться до одного из чудищ и выжить питер вытянул руку и осторожно сделал шаг вперед потом еще один ему казалось что он уже ощущает на вкус зловонное с привкусом рыбы дыхания драконов он снова шагнул вперед метнувшийся по воздуху язык задел волосы мальчика спокойно малышка прошептал он протягивая пальцы «Я только хочу тебя немного... погладить!» Теперь появлением Питера заинтересовались еще три дракона, и вот уже пять страшных голов натягивали поводки, мечтая целиком проглотить самого великого воришку из живших на свете. Питер знал, что до момента, когда его заметят орангутанги, остаются считанные секунды — еще один шаг вперед мальчик боялся что его голова взорвется он снова протянул руку ой зуб дракона задел кончик его среднего пальца ну это ссносно сказал мальчик слабо улыбаясь нервы начали сдавать питер весь дрожал он сунул в карман пораненую руку достал черные волшебные глаза сделал глубокий вдох и вставил их в глазницы принцесса пэк была на грани отчаяния десять лет она ждала воссоединение с давно потерянным братом а теперь он так легко ее оставил питер не дал никаких объяснений только пробормотал какую то чепуху о том что идет поплавать и не успела она ответить как брат уже исчез из виду пэк осталась одна Дер держа в руках старый мешок, в котором лежала шкатулка с глазами и кубок с салом слизняков. Глядя на эти предметы девочка испытывала что-то среднее между возмущением и трепетом. Все, что делал ее брат, казалось, давалось ему легко и без усилий. Ну что же, я пообещала ему, что помогу освободить детей, произнесла принцесса, перекидывая мешок через одно плечо. кажетсяется этот час настал первая сложность на пути пек была связана с тем как добраться до детей вода во рвве уже полностью отрезала ей путь к заводному чудовищу, а это означало что девочке предстоит перейти эти лужи в брод, так чтобы ни рангутанги ни драконы ее не заметили девочка взглянула на дно котлована и увидела что питер уже стоит у край рва и пытается неужели погладить одного из драконов ах если бы она умела так ловко перемещаться в пространстве принцесса стала вспоминать все что брат рассказывал ей о воровском мастерстве в том числе и его история об одном воре из пусты несправедливости чьим талантом было мастерское переодевание пк понимала что создать костюм орангутанга ей не под силу но что если и Она осмотрелась в поисках подходящего маскировочного материала. К этому времени орангутанги вытащили все составные части кораблей на поверхность земли для того чтобы их собрать и подготовить к отплытию. Но Пак заметила кое-какие детали забытые в каменоломне. Девочка улыбнулась, когда поняла, что именно поможет ей укрыться и добраться до других детей. Бека смотрела узкую каменную тропу, ведущую на дно каменоломни. Девочка никогда не мылась, и ее кожа была покрыта коркой грязи. По опыту принцесса знала, что, закрывая рот и глаза, она практически полностью сливается с фоном. И эта способность прятаться на ровном месте не раз спасала ее от проходящих мимо стражников. С одной только разницей. На этот раз ей придется применять эту же технику в движении. «А что, если она споткнется и упадет прямо на дно?» девочка глубоко вздохнула и напомнила себе что именно так всю жизнь и живет ее брат а если он с этим справляется значит справится и она положив одну руку на скользкую стену девочка закрыла глаза и сделала первый самый страшный шаг а точнее первый самый страшный шар принцесса скользнула ногой по грязи стараясь не споткнуться и удержаться на каменной дорожке один шажок Затем другой? А вот наконец и ровная каменная поверхность у самого края рва. Когда Пек снова открыла глаза, то сразу поняла, почему некоторые доски и бочки не были подняты наверх. До них смогли дотянуться морские драконы, в результате чего теперь в них зияли огромные неровные дыры со следами зубов. Пек заглянула в воду и с облегчением увидела, что драконы атакуют друг друга. на цыпочках девочка прошлась между изгрызными досками в поисках подходящего маскировчного материала вскоре взгляд ее упал на перевернутую бочку для порроа в чьей крышки была пробита дыра принцесса подобрала крышку от соседней бочки и проверила подходит ли она по размеру после чего забралась в бочку и накрылась крышкой внутри бочки пк словно ослепла хотя на этот раз глаза ее были открыты не будем надеяться что эти твари сейчас не голодны сказала она прижалась спиной к стенке бочке и покатилась к воде питер почти сразу сделал вывод что быть морским драконом куда веселее чем жуком воробьем или даже что греха таить маленьким мальчиком не простоо было только забраться в воду в самом начале но затем все пошло как по маслу Нет, он по-прежнему был слеп, но благодаря чешуе под водой у питера появилось новое зрение. мелкие волны щекотали его тело и создавалось впечатление, что он весь стал одним сплошным пальцем, что чувствует перемещение воды вокруг себя. Он прекрасно слышал и выбирал направление движения, руководствуясь эхом, которая отражалось от стенок рва. ситуацию конечно усложняло то что дюжно других морских драконов пыталась его съесть очевидно они чувствовали себя хозяевами на этой территории и без восторга отнеслись к появлению питера в их водоеме когда он наконец шлепнулся в воду все драконы до одного ринулись к нему к счастью подводная часть рва была довольно узкой и тела чудовищ образовали небольшой затор Неоспоримым преимуществом Питера было и то, что его не держал на поводке орангутанг, поэтому он без особых трудностей выпутался из драконьего узла. Интуиция не обманула сэра Тоуда в отношении трещины в стене. Питер довольно скоро почувствовал, что из расщелиной в каменном полу в ров поступает соленая вода. Через эту трещину он и выскользнул в открытый океан. набив синяков и шишек пэк умудрилась таки переплыть в бочке через ров драконы чеей атаки она так боялась переключились на какой то другой объект в воде и не обратили на бочку никакого внимания когда же принцесса наконец выкатилась на берег и выбралась из бочки ее встретил хор знакомых голосов ваше высочество в один голос воскликнули скрейп гигл марбулз и тимотати они все вместе крутили одно колесо сруившись вокруг лилианы которое выглядело измождной но очень счастливой. Пек кринулась поприветствовать друзей следя при этом как бы не попасться на глаза сторожам вы должны нас отсюда освободить сказал скрип а рангутанги заставляют нас работать без сна и отдыха Пэк знала, что сон это самое меньшее что должно их сейчас беспокоить. Через несколько коротких часов океан проглотит здесь всех до единого. «Не переживайте», — подбодрила она друзей, — «Питер поможет вам сбежать». «Скорее бы мне его увидеть», — сказала Марблс, и вздохнула. «И мне», — сказала Гигл, и тоже вздохнула. Взгляд девочек затуманился, а шаги заметно замедлились. Скорее бы закатил глаза. «Если он такой герой, тогда почему же он посылает принцессу делать всю грязную работу вместо себя?» И мальчик ускорил шаг заставив ускориться всех остальных ведь только так они могли за ним поспевать у него есть план сказала пк а ведь ей так хотелось узнать побольше самой она вспомнила как в последний раз видела своего брата он стоял на краю рва и протягивал руку к одному из драконов и план его как-то связан с сорвом и морскими монстрами ты имеешь в видуу подводных чудовищ скр скорееп остановился и все остальные дети уткнулись ему в спину его планы что входит быть проглоченным с потрохами услышав это гигл побагровела забери свои слова назад сказала девочка скажи что он жив теле теле тесто начал подтрунивать скрейп напивая гигл и питер жених и скррейп превала эву елиана ты ведь знаешь в этой клетке клевета и сквернословия не приветствуются если ты будешь продолжать в том же духе то лучше уходи вместе со своими кандалами и своим отношением в другое колесо для рабов скрипу конечно нравилась идея быть рядом с мамой но реальность уже начала казаться ему не такой веселой отлично буркнул он и подтянул цепь мне все равно не нужна была никакая дурацкая мама эй ты тимотти схватил друга за воротник ты назвал мою маму дурацкой убери руки отпихнул его скрейп да она дурацкая все взрослые тупые как дверные ручки в следующую секунду эти двое вцепились друг в друга и начали кататься по клетке из за чего вся конструкция закрутилась с опасной скоростью остальным детям внутри нее тоже пришлось бежать чтобы не повалиться на дно лилиана как могла старалась растащить мальчишек а гигл просто топала рядом и завывала скажи что он жив пк в тревоге начала оглядываться Еще немного и их услышат о рангутанге. а если это произойдет, то кто-то из них может заметить, что один ребенок не прикован цепью и узнает беглую принцессу. прошушу вас взмолилась девочка стража вас сейчас услышит мерзкий коззе каает тупорылая дубина сейчас же скажи, что он жив Пэк пыталась остановить клетку снаружи, но только ушибла руки. Пыталась издать королевский указ, требующий от них немедленно остановиться. Но мальчишки только еще громче раскричались. Принцессе было необходимо найти способ привлечь их внимание. Мысли ее метались, пока она не потянулась к мешку и не вынула из него шкатулку с волшебными глазами. «Эй, смотрите, что у меня есть. Это магическая коробочка». Пек открыла крышку и просунула шкатулку между дерущимися мальчиками. дети перестали ссориться и колесо остановилось это что глаза сказал тимати который по видимому был не совсем в себе пэк знала что должна молчать о волшебных глазах но это ведь была чрезвычайная ситуация эти глаза по праву королевского рождения принадлежат моему брату близнецу принцу безымянному она закрыла крышку и убрала шкатулку мы нашли их у питера ним было компания смотрела на нее как громом пораже это казалось невероятным девочка продолжила так что выбор за вами или вы и дальше ссоритесь и тогда готовьтесь умереть или слушайте меня и мы все вместе спасемся на кону гораздо больше чем только нашей жизни я бы все вам объяснила, но честно скажу сама не до конца понимаю принцесса пристально смотрела на всех по очереди своими ослепительно изумрудными зелеными глазами. Мне нужно чтобы вы просто мне доверились последовала долгая пауза девочки заговорили первыми мы сделаем все возможное ради принца питера сказали они синхронно и смутились. «Для вас обоих!» — быстро добавили они. «Питер спас мою маму», — сказал Тимоти и сжал руку Лилианы. «Рассчитывайте на меня». Пек перевела взгляд на скрейпа. Мальчик вздохнул, не вынимая рук из карманов. «Не знаю, что там насчет Питера, но я сделаю все, чего захочет принцесса, особенно если в процессе мы избавимся от этих цепей». спасибобо вам всем улыбнулась пак и достала из мешка кубок я сейчас пущу по кругу вот это сало слизняков пожалуйста возьмите по чуть-чуть на кончике пальцев и вотрите его в замки на своих кандалах знаю пахнет оно не очень но только с его помощью мы сможем открыть все замки до девочка не знала стоит ли сообщать ребятам об опасности утопления. «До завтрака!» «Эй!» — заорал орангутанг откуда-то издалека. «Почему это там колесо остановилось? А ну-ка вперед, а то я вам всем черепушки раскрою!» Дети продолжили маршировать, и Пек вместе с ними. Она следила за тем, как друзья передавали друг другу кубок и втирали его содержимое в свои ржавые оковы. Она смотрела на сотни других рабов вокруг, которым предстояло сделать то же самое — работаа для которой она вызвала сюда героя теперь оказалась в руках детей. она обернулась и увидела, что линия воды подползает все ближе и ближе. где бы ты ни был питер прошептала она пожалуйста поторопись если бы питер уже не попал в серьезный переплет сейчас он точно рисковал бы это сделать. Ни одна рыбка не соглашалась разговаривать с ним из-за того, что он превратился в свирепого морского монстра. Угри, акулы и даже гигантские кальмары в страхе уплывали в противоположном направлении и стоило ему только появиться в поле их зрения. Питер старался изменить голос и говорить как можно покорнее и безобиднее, но каждое слово, пусть даже самое вежливое, в его пасти превращалось в страшный вопль, от которого стыла кровь. питер так нуждался в помощи что дошел до крайности он загонял рыб в угол прижимая их к коралловому рифу чтобы сказать им хоть пару слов никакого удовольствия от запугивания безобидных существ он не получал но другого способа заставить их слушать у него попросту не было вы знаете старьину фреде рика орал он пап пожалуйста мистер дракон не ешьте меня умоляли его и камбалы и акулы и нарвал у меня жена и маленькие гупи я не сожаюсь у вас есть ревел питер утратив способность не орать я всего лишь ищу старого доброго фредериха но к этому моменту его собеседник обычно уже терял сознание и дракон вынужден был продолжать поиски после нескольких часов бесплодных попыток найти фредерика питер все таки сдался Его плавники устали от постоянной работы, горло болело от крика, желудок ныл от количества проглоченной воды. Но что еще хуже, он понятия не имел, где оказался. — А ведь я даже не знаю, как вернуться в королевство, — прошептал он и рухнул на клумбу с ламинариями. — Мое положение безнадежно. И в тот момент, когда последняя надежда покинула питера, он услышал негромкий голос эхом пронесшейся по воде эй приятель я слышал ты ищешь катрана